При этой церемонии все пели однообразную, сочиненную любимцем певцом Атилы, погребальную песнь, часто прерывая ее рыданиями и стонами. Но не успели они допеть ее до конца, как на площадь стремительно прискакали от южных ворот гунские всадники, между которыми находились знатнейшие приближенные и слуги мальчика Эрнака, Взывая о помощи со всеми признаками безграничного ужаса. — Гепиды! Король Ордарих ворвался в лагерь. К оружию кричали они. Глава шестая. — Это была правда. Гервальд привел его. Отделавшись от своего почетного караула, Аламан скрывался в лагере. Его попытка бежать окончилась неудачей, но когда внезапные вести о смерти атилы поверглы весь народ в неописанное смущение, и даже расставленные у ворот часовые побросали свои посты, чтобы воочию убедиться в печальном событии, Гервальту удалось захватить одного из коней и ускакать через южные ворота. Он узнал, что король Ардарих с большими силами стоит у пограничного леса, отделявшего владение гуннов от области гипидов, и ни на мгновение не замедлил бега своего коня, пока не достиг гипидского авангарда. Едва переводя дух... Верный Гервальд рассказал Ардариху о положении вещей в лагере гуннов и умолял его, не теряя ни минуты, спешить на помощь соплеменникам, которым угрожала жестокая казнь, указывая на то, что со смертью Атилы надломилась сила гуннов вместе со своим царем, утративших окружавшие их доселе обаяния. Ардарих не колебался ни минуты. «Пробил великий час», — сказал он. «И раньше, чем я ожидал, но мы все-таки готовы, и не станем медлить, я иду». Он знал, что все его войско ничтожно перед десятками тысяч находившихся в лагере гуннов. К тому же он мог вовремя поспеть для спасения осужденных только со своими несколькими тысячами всадников, остальное же его войско, состоявшее из пехоты, не могло подоспеть так скоро». И, тем не менее, он тотчас же приказал своим людям садиться на коней для увеличения численности, повелев каждому всаднику посадить к себе по одному пехотинцу. Самого короля окружала толпа верных его приверженцев на лучших конях с превосходным оружием, но их было всего лишь двести человек. «Вперед, мои всадники!» — закричал король, поднимая копье. — «Нормы зовут нас!» Сама Вурда, богиня Рока, указывает нам путь. Тила мертв. Скачите, как вы никогда еще не скакали досели, вымчитесь Вы мчитесь за своей свободой. С быстротой ветра помчались кони, и через несколько часов впереди уже показались первые деревянные постройки гунского лагеря. Стражу у ворот беспрепятственно пропустила ардариха. Он был известен как преданнейший данник Атилы и наравне с Амалом Ваоломером был наиболее почитаем усопшим царем. Первый, на кого наткнулся отряд германцев, была толпа приверженцев мальчика Эрнака, которого они нарядили в слишком широкий и длинный для него пурпуровый, вышитый золотом плащ и небольшую корону. и в таком виде возили его по улицам, набирая ему сторонников. Ибо еще не успел остыть труп великого властелина, как его бесчисленные сыновья уже начали враждовать за наследство. Многие из этих сыновей были моложе Ирнака, а взрослые, по большей части, разосланы были Атилой по разным частям его обширного царства в качестве чиновников, наместников, полководцев, предводителей или посланников. Многие также находились близ трупа отца, но не заявляя личных притязаний на престол, а лишь принимая сторону одного из трех братьев, в начавшейся уже борьбе за наследие, борьбе, явившейся сильной пособницей германцев в деле их освобождения от гуннского ига. Еще при жизни Атилы князь Эцендрул И его брат, воспитатель и оруженосец Арнака, потихоньку образовали сильную партию в пользу мальчика, распространив в лагере и в других ордах слух, будто отец формально назначил его своим наследником в присутствии всех вельмож, между тем, как братья его Джангизиц и Элак получат лишь назначение вице-королей или наместников Орнака в тех странах, куда ему угодно будет назначить их.